Глава 23. Почему погода так резко менялась? Только недавно было тепло и солнечно. Но прошло лишь несколько дней, и вот уже без теплой кофты на улицу выходить не хотелось. Лежа на траве в дальней части сада, Варя думала о том, что очень трудно привыкнуть к такой резкой смене температуры. Ведь казалось, что вот-вот распогодится, и можно будет опять носить легкие платья и шорты. Но погода твердила об обратном мягко намекая о том, что пройдет еще немного времени и придется накидывать на себя куртки, попутно с этим выбирая более теплую обувь. Утро этого дня было особенно мрачным, и, подняв голову вверх, девушка уже в который раз скользнула взглядом по бескрайнему небу и его пасмурным тучам. Скорее всего, в ближайшие дни пойдет сильный дождь, и температура на улице снизится еще на несколько градусов. Сплошная серость, которую лишь нагнетал сильный ветер, разбрасывающие по саду желтые листья, опавшие из пышных деревьев. Несмотря на то, что Варя оделась тепло, лежа на траве, она замерзла, и ей стоило бы уже возвращаться в дом, чтобы согреться и выпить горячего чая, но девушка это делать не спешила. В саду она чувствовала себя лучше, чем в доме. Варя прекрасно знала, что немного поодаль, в небольшом расстоянии друг от друга, стояло двое мужчин, которым сегодня предстояло присматривать за девушкой. Наверное, даже в тюрьмах за заключенными наблюдали не так бдительно. Это нагнетало, немного раздражая и нервируя, но, в отличие от предыдущего смотрителя, эти мужчины не поглядывали на Варю с открытой неприязнью. Создавалось впечатление, что им вообще была безразлична девушка, и они просто качественно выполняли свою работу, при этом не подходя к Варе слишком близко, что дарило ей некое ощущение, отдаленно веющая свободой. За это девушка была благодарна мужчинам. Сев, Варя еле ощутимо провела ладонью по траве, чувствуя легкое щекотание. Жутко хотелось есть и спать, да и головная боль еще со вчерашнего дня не прошла, но по сравнению с внезапными вспышками волнения, все это оказалось сущим пустяком. Вновь оказавшись в заперти, девушка только и могла что о многом думать, перелистывая свои мысли, словно старую, уже порядком пожелтевшую и местами порванную газету. Размышлений было много, но в данный момент – Девушку волновали лишь ее смятения по поводу того, могла ли она забеременеть от Макарова. Он в нее кончил несколько раз, но существовала высокая вероятность того, что все обойдется. Пытаясь убедить себя в том, что все хорошо, паря также заверила себя в том, что она точно не забеременела. Но фраза мужчины, сказанная в ту ночь, все равно прочно засела в памяти, не давая полностью успокоиться. Ведь собой она тормошила беснующийся гнев, с каждой секундой все сильнее распаляя злость внутри сознания Вари. «Сделаешь аборт. Мне, дети от шлюхи, не нужны». Все же Макаров смешивал девушку с грязью, и каждое его слово и действие было направлено лишь на то, чтобы унизить Варю, тем самым показывая, что к ней Андрей никакого уважения не испытывал. Девушка же такое скверное отношение к себе терпеть не собиралась. Да, она пока что не предпринимала попыток побега и вела себя более-менее покладисто. Но окончательно сдаваться мужчине не желала. Поднявшись на ноги, Варя положила ладони в карманы толстовки и неторопливо пошла к дому, прекрасно видя, что те мужчины спустя немного времени тоже пошли вслед за ней, вновь держа достаточно большую дистанцию. Девушке было жутко скучно. Ей не давали посидеть за компьютером, и единственное, чем она могла себя развлечь – так это просмотром каких-то глупых передач, идущих по телевизору, или чтением книг. Хотя интересных для себя произведений она найти не могла. Рита говорила, что в кабинете Андрея есть большая библиотека, но, естественно, девушку туда не пускали. Еще вчера вечером Варя узнала одну удивительную новость. Оказывается, Макаров, точно так же, как и те люди, не верил в то, что девушка могла сама совершить побег. Наверное, Варю они считали жутко пустоголовой. Эта новость до девушки долетела, когда она вчера перед сном пробралась на кухню, чтобы взять себе что-нибудь вкусного. Но, к своему удивлению, заметила там Артема, сидящего за столом. Мужчина рассматривал что-то на экране своего ноутбука и пил кофе, несмотря на поздний час. «Что ты тут делаешь?» – спросил Артем, подняв на Варю уставший взгляд. Хотя гнев из-за выходки девушки в нем также присутствовал. Это было заметно невооруженным взглядом. «А ты что тут делаешь?» Вопросом на вопрос ответила Варя, открывая холодильник. Среди обилия еды она заметила несколько спелых манго и целую полку с помидорами. И то, и другое она любила, поэтому, чтобы дважды не ходить на кухню, собиралась набрать себе этих овощей и фруктов, даже несмотря на то, что они между собой не очень-то и сочетались. — Вижу, что ты уже освоилась в этом доме, — сказал мужчина, наблюдая за тем, как Варя нагло взяла один из стульев и с неприятным скрипом металлических ножек о плитку, Подвинула его к шкафу с посудой, после чего взобралась на стул и заглянула на полки. Без возвышенности она бы не смогла ничего достать со шкафчиков, а помощи у Артема Варя просить не собиралась. «Нет, не освоилась», — фыркнула девушка, взяв в руки глубокую тарелку. «Кстати, а где твой верный друг, господин Лысая Голова?» «Неужели вновь похищают девушек из их квартир?» — спросила Варя, интересуясь тем, куда запропастился Матвей. За время пребывания в этом доме она его ни разу не видела. «Он точно так же, как и все остальные, кто был в том доме на момент твоего побега, сейчас на повторном допросе», — скривив губы, ответил Артем, внимательно наблюдая за реакцией девушки. Но оказалось, что эти слова ее особо не заинтересовали, и больший вес для нее сейчас имела манга, которую Варя стала резать, при этом потратив довольно много времени на поиск ножа. «Правда? Что за допрос?» Без особого любопытства спросила девушка, вообще не надеясь на то, что Артем будет разглашать ей подобную информацию, которая ее совершенно не касалась. Но Артем все же ответил, так и не отрывая пристального взгляда от вари. У нас есть сомнения по поводу того, что ты сама совершила побег. Слишком гладко он прошел. Скорее всего, тебе помог кто-то из наших же людей. И в данный момент мы пытаемся понять, кто это мог быть. Варя застыла, поднимая на мужчину удивленный взгляд. Первые несколько секунд она думала, что он шутит, но, видя непроницаемое выражение лица Артема, девушка поняла, что говорил он серьезно. Варя одновременно хотелось злиться от того, что ее считают крайне пустоголовой и не способной ни на что, и смеяться от того, что Макаров подозревал своих же людей, думая, что кто-то из них мог помочь девушке. — Серьезно? С чего бы кому-нибудь из охраны Макарова помогать мне? — поинтересовалась Варя, задавая вполне логичный вопрос. «А ты как думаешь?» – спросил Артем. Мужчина не собирался рассказывать девушке о том, что предательство в рядах людей, приближенных к Макарову, вполне привычное дело, которое происходило далеко не единожды. Конкуренты Андрея вести честную игру в бизнесе не собирались, и многим смерть мужчины была очень выгодна. Поэтому враги Макарова выискивали самые разные лазейки, с помощью которых они могли бы приблизиться к нему. Например, подкупали охранников Андрея, или шантажировали их за счет какого-нибудь сильного компромата. Конечно же, охрана Макарова состояла из тех людей, которые проходили тщательный отбор и ни при каких обстоятельствах не должны были предавать своего работодателя. Но изредка попадались морально слабые личности, которые впоследствии создавали множество проблем. В первую очередь, это выведывание важной информации. Ведь охране было известно куда больше, чем ничего не ведающие прислуги. Хотя бывали и покушения на жизнь Андрея. Зная правила бизнеса и тех высот, на которые находилась его компания, Макаров не мог подпускать к себе непонятно кого. Это касалось и женщин, с которыми Андрей имел отношение. Одна из них уже пыталась однажды отравить мужчину. На данный момент в жизни Макарова было затишье, и никаких покушений на него не совершалось. Но Артем предполагал, что в рядах охраны все равно затесалась паршивая овца, которая понемногу передавала о нем кое-какие сведения. Это стало ясно, когда Матвей, чаще всего ездивший с Андреем, заметил одни и те же машины, которые заранее стояли в тех местах, куда приезжал мужчина. То, что за Макаровым следили, являлось привычным и не странным делом. Конкуренты следили за ним точно так же, как Андрей следил за ними. Но вопрос о наличии предателя в рядах охраны все еще оставался открытым. Варя была интересна Макарову, и это замечала даже охрана. Наверное, начавшуюся одержимость девушкой не видел только сам Андрей, и это являлось его слабостью. Причин, по которым кто-то мог помочь сбежать Варе, было много, но все они казались недостаточно убедительными. Врагам Макарова, наоборот, выгодно, если девчонка останется рядом с ним. Чем больше он отвлекался на нее, тем более уязвимым становился. Скорее Варе просто везло, благодаря чему побег прошел так гладко, а сам допрос являлся лишь профилактическим действием. Его проводил Станислав Гордиев, начальник охраны Макарова. И в первую очередь ему нужно было узнать, не скрывали ли те мужчины что-нибудь. «Я думаю, что у вас в голове ветер гуляет». Варя пожала плечами, закидывая в тарелку с нарезанным мангом помидоры. «Желаю удачи с поисками того, кто помогал мне при побеге». Варя тогда забрала свою еду и пошла обратно в комнату. Но сейчас, заходя в дом, думала о том, почему у нее никто не спрашивал о том, мог ли ей кто-нибудь помогать. У нее вообще никто и ничего не спрашивал. Варя с Артемом постоянно грызлась. Девушка недолюбливала этого мужчину и всячески пыталась это показать. В основном Артем игнорировал колкие слова девушки, постоянно кидая на нее хмурые взгляды, но мужчину задевали слова по поводу его жены, из-за чего Варя решила, что они, скорее всего, очень сильно поссорились. Поднимаясь по лестнице, Варя опять столкнулась с Артемом. Он шел вниз, больше смотря на бумаги, которые держал в руках, чем на ступеньки. Варя же тоже смотрела в бок, наблюдая за тем, как Рита, находясь на первом этаже, забралась на высокую лестницу, чтобы помыть рамы картин. Будучи увлеченной каждый своим, они не заметили друг друга, и Варя врезалась лицом о крепкий торс мужчины, при этом теряя равновесие и соскальзывая со ступенек. «Логинова, как ты можешь быть такой неуклюжей?» — спросил Артем, схватив девушку за руку в тот момент, когда сила притяжения уже начала клонить ее вниз. Мужчина дернул Варю на себя, чтобы она не упала, и буквально на несколько секунд расстояние между ними сократилось до нескольких сантиметров. Чуть не упав, Варя знатно испугалась и ошалела, распахнув глаза, она сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь себя успокоить, далеко не сразу поняв, что, отойдя от края ступеньки, она лишь сильнее придвинулась к Артему и инстинктивно сжала ладонями его рубашку. Быстрое биение ее сердца так сильно разнилось с его спокойным ритмом. Прижимаясь так близко к мужчине, Варя чувствовала, что его торс плавно вздымался от равномерного дыхания. Странно, но спокойствие Артема перекинулось на Варю, и ее испуг тут же улетучился. Девушка ругалась с ним, но почему-то злости на Артема не чувствовала. Мужчина смотрел на нее с особой мрачностью и часто кривил губы при виде Варя. Но сегодня утром принес ей в комнату тарелку с манго – при этом ничего не сказав, просто поставил и ушел. Да и за ту выходку с изображением астмы он не ругал девушку, злился, но ничего плохого Варе не сказал. Подняв голову, Варя посмотрела на Артема, который тоже смотрел на девушку. Раньше она особо не рассматривала этого мужчину, но теперь, находясь так близко к нему, замечала его слегка раскосые глаза, что говорило о том, что у Артема кто-то из семьи точно был азиатской крови, скорее всего, бабушка или дедушка. Этот мужчина тоже был высоким и широкоплечим, но все же ниже Макарова. Да и, в отличие от Андрея, совершенно не пугал. Сразу Артем немного наклонился, но почти сразу убрал руки девушки от своей рубашки и сделал шаг назад. «Не прижимайся ко мне, Логинова. Не дай бог заражусь от тебя твоей недалекостью». Сквозь тиснутые зубы прошептал мужчина, после чего обошел Варю и пошел вниз. «Я не прижималась к тебе!» — соврала Варя. К мужчине она действительно прижималась, но осознаваться в этом не собиралась. Тем более девушка делала это от страха упасть с лестницы, ведь лучше несколько секунд постоять рядом с Артемом, чем переломать себе руки и ноги. «Будь моя воля, я бы на сто метров не подошла к тебе!» «Вообще непонятно, как тебя терпит твоя жена!» — фыркнула девушка, в очередной раз начав грубить Артему. «Хотя нет, подожди, она же не терпит тебя! Судя по тому, что ты все время проводишь тут, дома тебя не ждут!» «Неужели твоя женушка нашла себе более достойного мужчину и выставила тебя за дверь?» Услышав слова Варя, Артем на несколько секунд застыл и напрягся. Девушка думала, что он вот-вот обернется и что-то скажет. Но нет, мужчина, так и не посмотрев на Варю, продолжил спускаться вниз, после чего быстрым шагом пошел в сторону входной двери и, выйдя на улицу, с громким хлопком закрыл ее. Вечером Варя сидела у себя в комнате, клацкая каналы на телевизоре, в безрезультатной попытке найти что-нибудь интересное. Ближе к восьми к ней зашла Рита, принеся девушке чай, хотя Варя не просила ее это делать. «Я хотела поговорить с тобой», негромко сказала Рита, почему-то несмотря на Варю. «Я сегодня услышала твой разговор с Артемом, когда вы стояли на лестнице, и ты ведь не знаешь, что жена Артема умерла». «Что?» – удивленно переспросила девушка. Варя как раз размешивала сахар в чашке с чаем, но, услышав слова Риты, застыла. «Жена Артема мертва, поэтому, пожалуйста, не говори о ней такие плохие вещи». Она была очень хорошей девушкой. «Подожди!» — Варя помотала головой, оборачиваясь к Рите. Почему-то ей было сложно поверить в то, что говорила девушка. Но Артем же носит кольцо. Он его никогда не снимает и новых отношений не заводит. Прошло уже три года, как Настя не стала. Но мне кажется, что Артем до сих пор не смирился с ее смертью. Девушка опустила голову, тяжело вздохнув. Да и Андрею Алексеевичу все еще тяжело. Пусть он этого и не показывает, но после смерти Насти его будто подменили. Поэтому при нем тоже лучше не упоминай Настю. — Это Настя была и Макарову близка? — приподняв брови, спросила Варя. — Неужели Андрей был влюблен в жену Артема? — Еще как близка. — кивнула Рита. — Она его младшая сестра. — Ого! — шумно выдохнув, пробормотала девушка. Теперь Варя понимала, что ее колкости в сторону жены Артема были очень гнусными, даже несмотря на то, что она ничего не знала и этого мужчину ненавидела. Но то, что Артем был женат на сестре Макарова, явно стало для Вари сильной неожиданностью. — Я многого не знаю, — пробормотала Рита, смотря на пол. Но Настя действительно была замечательным человеком. Очень добрая, улыбчивая и веселая. Андрей Алексеевич ее очень любил и старался дать Насте все самое лучшее. Даже отправил ее на обучение в Англию. А когда она на каникулы прилетала в Москву, в доме всегда было шумно. Вот знаешь, бывают такие люди, от которых будто бы исходит свет. Вот Настя была такой. Я тогда только начинала работать на Андрея Алексеевича и разбила очень дорогую вазу. Так она первая это заметила и вместе со мной собирала осколки, чтобы их выбросить и скрыть следы преступления. А потом и вовсе взяла вино на себя. — Я не знала, что у Макарова была сестра, — прошептала Варя. Ей было жутко неловко от этого разговора, ведь она чувствовала сильную грусть, исходящую от Риты. Бывало такое, что, не зная человека, ты начинаешь жалеть о его смерти, просто потому что чувствуешь по эмоциям других людей, что этот человек был хорошим. — Да, была. — Как? Она умерла, еле шевеля губами, спросила Варя. Рита кинула на девушку беглый взгляд и поджала губы. Говорить об этом ей было сложно, и казалось, что продолжать разговор она не хотела. Но на вопрос все же ответила. Ее убили. Что? Кто? Я не знаю, Рита перебила Варю. Я не знаю, и, если честно, знать не хочу. Сложно описать, что было потом. Артем долго пил и закрылся в себе. Андрей Алексеевич Ты, наверное, знаешь его не так долго, но раньше он действительно был другим. Сейчас у меня по коже мурашки пробегают, когда он просто проходит рядом. Вот словно человека вывернул наизнанку. Они же с детства были так дружны. Не об этом Настя рассказывала. Рита ненадолго замолчала, словно не зная, какие слова подобрать для того, что она еще хотела сказать. Варя заметила, что руки у Риты дрожали, и голос немного охрип. Верные признаки – душащие горло грусти. «Ладно, давай прекратим этот разговор», — Рита помотала головой и потерла лицо ладонями. «Жизнь продолжается, поэтому нет смысла копаться в прошлом. Просто не нужно напоминать Артему о его жене». Рита уже вскоре ушла, а Варя еще долго размышляла над тем, что ей сказала девушка, словно завороженная, продолжая размешивать сахар в чашке с уже давно остывшим чаем.